Часть пятая. Паломники. Большую часть дня кудель брел по угрюмой пустоши, на которой не росло ничего, кроме солончаковых трав. Когда до заката оставалось всего несколько минут, он вышел на берег широкой медлительной реки, рядом с которой проходила дорога. В полумиле справа стояло высокое сооружение из бревен, покрытое темно-коричневой штукатуркой. Вне всяких сомнений постоялый двор. Это зрелище доставило Кугелю глубокое удовлетворение, поскольку он ничего не ел целый день, а предыдущую ночь провел на дереве. Через десять минут он толкнул тяжелую, обитую железом дверь и вошел внутрь. Кугель оказался в синях. По обе стороны от него были окна со стеклами ромбовидной формы, от времени окрасившимися в цвет жженой лаванды. Заходящее солнце наполняло их тысячами бликов. Из пивного зала доносился оживленный шум голосов, звон глиняно-хестеклянной посуды, запахи старого дерева, навощенных плиток, дубленой кожи и кипящих котлов. Кугель шагнул вперед и обнаружил два десятка человек, собравшихся вокруг огня. Они потягивали вино и обменивались хвастливыми рассказами о своих путешествиях. Хозяин заведения находился за стойкой. Это был коренастый человек, едва доходящий Кугелю до плеча, с большой куполообразной лысой головой и черной бородой, свисающей под подбородком на целый фут. Его глаза были выпуклыми и полупокрытыми тяжелыми веками. Выражение лица благодаря этому получалось необычайно мирным и спокойным, подобным течению реки. Услышав просьбу Кугеля о ночлеге, он с сомнением потянул себя за нос. У меня и так уже все переполнено из-за паломников, идущих к Эрзедамату. Те, кого ты видишь на лавках, не составляют и половины всех, кого я должен разместить сегодня ночью. Если тебя устроит, я положу тебе матрас в передней. Больше я ничего не могу сделать. Кугелис дал вздох, полный беспокойства и неудовольствия. Это не совсем то, чего я ожидал. Я желаю получить отдельную комнату с хорошим ложем, видом на реку и толстым ковром, чтобы заглушить песни и выкрики, доносящиеся из общего зала. Я боюсь, что ты будешь разочарован, склонил голову хозяин, не проявляя особых эмоций. Единственная комната, соответствующая этому описанию, уже занята вон тем человеком с желтой бородой неким лодермулькам, тоже совершающим паломничество Керзадамату. Кугель не сдавался. «Возможно, если ты объяснишь, что произошел чрезвычайный случай, то сможешь убедить его. Он может освободить комнату и занять матрас вместо меня». «Сомневаюсь, чтобы он был способен на такое самопожертвование», покачал бородой хозяин. Но почему бы тебе самому не спросить его? Мне, признаюсь, не очень хочется начинать разговор на эту тему. Кугель, разглядывая резкие черты лица Лодермулька, его мускулистые руки и отметив снисходительный вид, с которым он прислушивался к разговорам паломников, склонился к тому, чтобы согласиться с хозяином в оценке характера великана. Похоже, мне придется занять матрас. А теперь, что касается моего ужина. Я хочу птицу, соответствующим образом приготовленную, обжаренную и набитую, с гарниром и всеми закусками, какие позволяет твоя кухня. «Моя кухня слишком загружена», – слегка улыбнулся хозяин. «Тебе придется есть с паломниками чечевицу». У меня была только одна птица, и она тоже заказана для лодермулька, для его вечерней трапезы. Кугель оскорбленно пожал плечами. Неважно, я смою дорожную грязь с лица, а затем выпью кубок вина. Хозяин взялся за бороду. На заднем дворе ты найдешь проточную воду и корыто, которая время от времени используется для этой цели. «За отдельную плату я предоставляю притирания, благовонные масла и нагретые полотенца. С меня хватит и воды». Кугель вышел на задний двор и обнаружил там бочку с водой. Помывшись, он осмотрелся и заметил неподалеку от себя надежно построенный бревенчатый сарай. Кугель хотел было вернуться в дом, но потом остановился и еще раз осмотрел сарай. Он пересек двор, открыл дверь в сарая и заглянул внутрь, после чего в задумчивости вернулся в общий зал. Хозяин подал ему крошку с Глинтвейном, и Кугель уселся с ней на лавке подальше от центра всеобщего внимания. Лодермулька спросили, что он думает по поводу так называемых евангелистов-канатоходцев, которые отказываются ступать ногами на землю и ходят, куда им нужно, по канату. Лодермульк отрывистым голосом изложил заблуждение данной конкретной доктрины. «Они считают, — начал он, — что возраст Земли 29 эпох» а не двадцать как это общепринято. Они полагают, что за это время на каждый квадратный локоть земли умерло по два с четвертью миллиона человек. Затем они обратились в пыль, создав таким образом вездесущий покров перегноя, состоящего из человеческого праха, ходить по которому святотатство. На первый взгляд этот аргумент кажется убедительным, но подумайте, прах одного из иссохшего трупа, рассеянный на одном квадратном локте Земли, образует слой толщиной в одну тридцать дюйма. Таким образом, земную поверхность должен был бы окутывать слой спрессованного человеческого праха почти в милю толщиной – А это явно не соответствует действительности. Один из членов вышеупомянутой секты, который за неимением доступа к привычным ему канатам ходил в громоздких церемониальных ботинках, с оскорбленным видом выступил вперед. «В твоих речах нет ни логики, ни понимания сути. Как ты можешь высказываться так непреложно?» Лодермольк с угрюмым неудовольствием приподнял косматые брови. «Я что, действительно должен раскладывать все по полочкам? Разве по берегам морей и океанов границу между землей и водой отмечает утес в милю высотой? Нет, разность в высоте неравномерна и зачастую ее вообще нет» а чаще всего на берегах и вовсе обнаруживаются пляжи чистого белого песка. Нигде ты не найдешь массивных валов серо-белого туфа, который предсказывает доктрина твоей секты. «Непоследовательная болтовня!» — гневно воскликнул Канатоходец. «Что за выражение?» — строго вопросил Лодермольк, выпячивая массивную грудь. Я не привык к издевкам. Это не издевка, зашипел канатоходец, а твердое и холодное опровержение твоего догматизма. Мы утверждаем, что некоторая часть праха была сдута в океан, часть находится в виде взвеси в воздухе, часть просочилась сквозь расщелины в подземные пустоты, А еще часть была поглощена деревьями, травами и некоторыми насекомыми. Таким образом, не более полумили прородительских отложений покрывают землю, вступать по которой святотатство. Почему не везде можно увидеть утесы, о которых ты упоминал? Из-за влаги, выдыхаемой и выделяемой бесчисленными поколениями людей. Эта влага подняла уровень океана на такую высоту, что теперь нельзя заметить отвесных обрывов на берегах. В этом и заключается твое заблуждение. Лодермульк хмыкнул и отвернулся. Где-то в твоих доказательствах есть изъян. Ни в коем случае отрезал евангелист с характерной для ему подобных горячностью. И поэтому из уважения к мертвым мы ходим по верху по канатам и гребням, а когда нам приходится путешествовать, мы используем специальную священную обувь. Во время этого разговора Кугель вышел из комнаты. Вскоре к паломникам приблизился круглолицый подросток в одежде носильщика. — Ты ли почтенный лодер, мульк? — обратился он к великану. Лодермульк выпрямился в кресле Да, я это он Я пришел с известием от человека, который принес предназначенный для тебя кошель Он ждет в небольшом сарае за этим зданием Лодермульк недоверчиво нахмурился Ты уверен, что этому человеку нужен был Лодермульк, мэр местечка Барлик? Да, сэр Точно такое имя он и назвал. А что за человек передал тебе это известие? Это был высокий человек в просторном капюшоне, который назвался одним из твоих близких друзей. Неужели, задумался вслух Лодермойк, может быть, Тайзак? Или, вполне возможно, Креднеп? Почему же они не обратились ко мне непосредственно? Без сомнения, у них есть на то основательные причины. Он поднял свое массивное тело с кресла и выпрямился. Думаю, надо посмотреть, в чем дело. Он степенно вышел из общего зала, обогнул здание и посмотрел на сарай, едва виднеющийся в сгущающихся сумерках. — Эй, там! — крикнул он. — Тайзак! Креднип! «Выходите!» Ответа не было. Лодермульк подошел и заглянул в сарай. Как только он сделал шаг внутрь, из-за угла выбежал Кугель, захлопнул дверь и задвинул засов и щеколды. Не обращая внимания на приглушенные удары и сердитые крики, Кугель вернулся в общий зал и отыскал хозяина. Ситуация изменилась. Лодермульк был вызван в другое место. Ему не понадобится ни его комната, ни его жареная птица, и он любезно попросил меня вступить во владение и тем, и другим. Хозяин потянул себя за бороду, подошел к двери я глядел дорогу по обе стороны. Он вернулся медленным шагом. «Невероятно!» Он заплатил вперед и за комнату, и за птицу, и не стал настаивать на скидке». Кугель кивнул. «Мы уладили все к обоюдному удовлетворению. Чтобы вознаградить тебя за дополнительные усилия, я заплачу тебе три лишние терции». Хозяин пожал плечами и взял монеты. «Мне-то все равно. Идем, я отведу тебя в комнату».